С удовольствием бы обошелся без них, но еще маршал Шапошников ему объяснил, что существует критическое число призванных под ружье. Не более полутора процентов числа дееспособного мужского населения. Иначе начнет разваливаться промышленность и вообще вся экономика. Поэтому необходимо создать не менее важные, чем армейские резервы, резервы трудовые, Желательно из лиц до призывного возраста, то есть из подростков. Это была прекрасная идея. Советские дети, поголовно сведенные в пионерские, комсомольские организации с самого раннего детства, настолько милитаризовались, что с охотой и энтузиазмом готовы были поступать в любые военные училища. Но на производство идти не хотели. Ленин тут, конечно, намудрил со своим лозунгом «Учиться, учиться и учиться». Все предпочитали учиться, никто не хотел работать.